Начали крутить конкретные дела. Убийство некоего Вальтера Рубенау и госпожи Дагмар Фрайтаг. Кто именно начал крутить эти дела? Мы, мистер Сэммюл, мы антифашисты. Сэммюл прочитал пять страниц, сколотых аккуратной маленькой скрепкой. Похоже, что удача сама плывет в руки, чего я отталкиваю ее.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 нежную малость этого тревожного мира и свою высокую перед ним ответственность. Сэммл поднялся с тахты, спал голым, прошел на кухню, посмотрел, что осталось в холодильнике. Не густо, Немного яичного порошка, чуть-чуть масла, ломтик ветчины. На завтрак хватит.